В этот день он впервые позабыл помолиться на ночь. Глава 16 На следующее утро он прямиком направился к Грималю. Для начала заплатил за лайку, причем заплатил сполна, не ворча и нисколько не торгуясь, а потом пригласил Грималя в Серебряную башню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 Он заказал еще одну бутылку вина и предложил 20 ливров в качестве возмещения неудобства, причиняемого Грималю уходом Гренуя. 20 ливров были огромной суммой. Грималь сразу же согласился. Они вернулись в дубильную мастерскую, где Гренуй, как ни странно, уже ждал с собранным узлом. Бальдини уплатил свои 20 ливров и тут же, сознавая, что заключил лучшую сделку в своей жизни, забрал его с собой.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 Засыпая, он все глубже погружался в самого себя и совершал триумфальный въезд в свою внутреннюю крепость, где он праздновал в мечтах некую победу обоняния, гигантскую оргию с густым дымом ладана и парами мира в свою честь. Глава 17. Приобретение Гринуя положило начало восхождению фирмы Джузеппе Бальдини к национальной и даже европейской известности. Перезвон персидских колокольчиков больше не умолкал, и цапли не переставали фонтанировать в лавке на мосту менял. В первый же вечер гриную пришлось составить большой баллон неаполитанской ночи, из которого в течение следующего дня было продано 80 флаконов. Слава этого аромата распространялась с бешеной скоростью. У Шинье началась резь в глазах, сколько ему пришлось пересчитывать денег, и заболела спина от глубоких поклонов. А однажды дверь распахнулась настежь и вошел лакей графа Дорженсона, и заорал, как могут орать только лакеи, что он желает получить пять бутылок новых духов, и Шинье Еще четверть часа после его ухода лепетал от почтительного страха, потому что граф Даржансон был интендант и военный министр его величества и самый влиятельный человек в Париже. Пока Шинье один отражал в лавке атаки покупателей, Бальдине со своим новым учеником заперся в мастерской. Поправдание этого обстоятельства он преподнес Шенье некую фантастическую теорию, каковую обозначил как «рационализацию и разделение труда». По его словам, он долгие годы терпеливо наблюдал, как Пелесье и ему подобные субъекты, презирающие цеховые традиции, отбивали у него клиентуру и морали репутацию фирмы. Но теперь его терпение лопнуло. Теперь он примет их наглый вызов – И нанесет этим выскочкам, этим парвеню ответный удар. Отплатит им той же монетой. Каждый сезон, каждый месяц, а если понадобится и каждую неделю, он будет козырять новыми духами. И какими духами? Он скроет золотоносную жилу своего творчества. А для этого нужно, чтобы он, используя только необученного подсобника, целиком и полностью занялся производством ароматов, в то же время как Шинье должен посвятить себя исключительно их продаже. Эта современная метода, внушал он Шинье, откроет новую главу в истории парфюмерного искусства, сметет конкурентов и сделает нас неизмеримо богатыми. Да, он сознательно и подчеркнуто говорил «нас», ибо собирался уделить своему старому преданному подмастерью определенный процент от этих неизмеримых богатств. Еще несколько дней назад Шинье истолковал бы такие речи своего хозяина, как признак начинающегося старческого маразма. «Ну вот, он созрел для Шрите», — подумал бы он. Еще немного, и он окончательно свихнется. Однако теперь он больше ничего не думал. Он просто больше не успевал думать. Слишком много было работы. Работы было так много, что по вечерам он едва находил силы опустошить битком набитую кассу и отсчитать себе свою долю. Он ни на миг не усомнился в праведности этих доходов, ведь Бальдини чуть ли не каждый день выходил из мастерской с каким-нибудь новым ароматом. И каковы были эти ароматы? Не только духи высочайшие, самые высочайшие пробы но и крема, и пудра, и мыло, и лосьоны для волос, и протирание. Все, что должно было благоухать, благоухало теперь все. Но, действительно, на все, даже ароматизированные повязки для волос, которые однажды создала капризное настроение Бальдини, публика кидалась, как околдованная, и цены не играли никакой роли. Все, что изготовлял Бальдини, пользовалось успехом. И успех этот был настолько потрясающим, что Шинье воспринимал его как явление природы и больше не исследовал его причин. А в то, например, что новый ученик, неуклюжий гном, ютившийся как собака, в мастерской, которого иногда, когда мастер выходил из дому, можно было видеть в глубине помещения замытьем стаканов и чисткой ступ, в то, что это совершенное ничтожество имеет касательство к сказочному процветанию фирмы, Шинье не поверил бы, даже если бы ему об этом сказали. Разумеется, гном имел к нему самое прямое касательство. То, что Бальдини приносил в лавку и оставлял Шинье для продажи, было лишь небольшой частью того, что Гринуй смешивал за закрытыми дверями. Бальдини давно уже изменил обоняние. Подчас он испытывал настоящую муку, стараясь выбрать какое-то одно из тех великолепных роскошеств, которые изготовлял гриной. Этот волшебный ученик мог бы снабдить рецептами всех парфюмеров Франции, ни разу не повторившись, ни разу не изготовив ничего хотя бы неполноценного, не говоря уже о посредственном. То есть рецептами, иначе говоря, формулами. Он как раз не смог бы их снабдить, потому что сначала Гренуи сочинял свои ароматические композиции тем же хаотическим и совершенно непрофессиональным способом, который был уже известен Бальдине, а именно смешивая ингредиенты, казалось бы, наобум в диком беспорядке. Чтобы не то что контролировать, но хотя бы понять это безумие, Бальдини однажды потребовал от Гринуя при составлении смесей пользоваться, пусть без всякой надобности, весами, пипеткой и мензуркой. Пусть он впредь привыкает считать винный спирт не ароматическим веществом, а растворителем, который следует добавлять в последнюю очередь. И, наконец, пусть он, Бога ради, действует медленно, обстоятельно и медленно, как принято среди парфюмеров. Гринуй выполнил приказание, и впервые Бальдини смог проследить и задокументировать отдельные операции этого колдовства. Он усаживался рядом с Гринуем, вооружившись пером и бумагой, и записывал, постоянно призывая к неторопливости, сколько граммов того, сколько щепоток этого, сколько капель какого-то третьего ингредиента отправлялись в смеситель. Таким вот странным образом, а именно задним числом анализируя процесс с помощью тех средств, без применения которых он, собственно, вообще не мог иметь места, Бальдини, в конце концов, добивался обладания синтетическим рецептом.